Глава 5. Три путника двигались в ночи на перерез разыгравшейся метели. Их фигуры скрывали глубокие капюшоны белых мантий. Даже кони под седоками имели белоснежную масть с серыми яблоками. На спинах и застежках накидок у троицы выгравирована эмблема в виде головы дракона с надписью «Имперский отряд особого назначения». Они выдвинулись в полночь собрали все необходимое и пустили лошадей галопом по снежной пустыне. Было решено двигаться в кольцевом направлении. Город Лерригельм, столица империи, находится в центре материка в окружении Семи Королевств. В переводе с языка драконов название города означает «первородный». Его братья-драконы основали первым. Скованная в вечных льдах Аракиания раскинула свои просторы на большом полуострове в виде неправильного полумесяца к северу. С единым материком, страну шаманов-демонов, соединяло несколько перешейков и вода Нерильского моря. Ближе всех к ней располагаются королевства Элессия и Эльднария. Туда отряд путь и держал. К утру второго дня добрались до Илесии. Вместо крепостной стены город окружала утопающая в снегу горная гряда, а по краю и вглубь выглядывали деревянные избы. Из печек валил веселый дымок. По расчищенным улицам бегала детвора. Они катались на санках и цепочкой по несколько человек съезжали с вылепленных высоких горок. Нет, вернее будет сказать не человек, а детей-оборотней. Элессия королевства перевертышей. Дома располагались в отдалении друг от друга. Оборотни любили уединение, ценили свободу и простоту в вещах. Эта суровая земля славится своей силой и хладнокровием. Здесь царит не только снежная красота, но и строгое правосудие. Те, кто храбро сможет пройти трудные испытания коварной ледяной скалы, получат возможность быть принятыми на службу короля, совершая подвиги ради усиления и благополучия королевства. Имперцев завидели еще издалека. На отстроенных деревянных вышках от периферии к центру стали загораться сигнальные огни. Детей разогнали от главных ворот, и приглашающие распахнули их перед путниками. На встречу вышел поверенный владыки, как любили оборотня обращаться к своему предводителю. Одевшись в шкуру, правая рука сопроводил их в добротный двухэтажный дом. Владыка Вондор встретил вестников императора радушно и предложил отдохнуть с дороги. Даяна с друзьями порядком вымотались и не прочь были перевести дух, но важное дело не терпело отлагательств. Король перевертывший понятливо кивнул, и повел делегацию в комнату для приема. Взяв с владыки Вондора клятву верности, даяна с Надином и Заиром отправились погреть косточки на горячие источники оборотней, а после в предоставленные им покои. Следующим днем снова тронулись в путь, но ночлег останавливались в тавернах, давая отдых и еду лошадям, а на рассвете выдвигались дальше. Чем ближе подъезжали к Эльднарии, тем сильнее хмурился Надин. Королевство вечно лесов принадлежало эльфам. Эльднария окутана магическими дремучими лесами. В этих волшебных краях никогда не наступает зима. Странствующие торговцы искренне верят, что здесь каждый камень может говорить, и каждое дерево наделено некими тайными силами. Древние исполины будто шепчут сказания, но лишь народу эльфов подвластно понять мудрость леса. «Не переживай ты так, нак! Аstrawuhi не посмеет сказать тебе и слово против. Теперь ты имперец, а они пусть прикусят себе языки от зависти, проговорил Заир. Ему надоело наблюдать за недовольной гримасой товарища, и он решил отвлечь его. А если рискнут попробовать оскорбить жестом или взглядом, то я им уши в мику укурачу, заявил воинственно, рассекая воздух перед собой кинжалом. Хм. Надин многословен никогда не был но уголок его губ изогнулся в подобие улыбки. И не переживаю. Миновали цепь невысоких холмов, и, наконец, впереди показалось темно-зеленое пятно. Оно ширилось и разбегалось в стороны, становясь похожим на очертания леса. «Почти добрались, ребята!» Перекрикивая ветер, сказала Даяна и ускорила коня. Снег и белизна вокруг надоели всем. Сугробы кончились резко. После границы снег таял на глазах виднелись проплешенные зеленые лужайки с распускающимися тут и там цветами. Удивительная магия. А у ряда сплоченных деревьев уже поджидала группа светловолосых стражников-эльфов в зеленых одеждах, с луками и стрелами в колчанах наперевес. По их беспристрастным лицам невозможно было прочесть никаких эмоций. Лишь на мгновение во взгляде их командира промелькнула неприязнь, когда он лучше рассмотрел нежданных гостей. «Надинил!» «Галадриал!» Приветствие вышло на редкость сухим. Надин спрыгнул с коня, он и командир эльфов буравили друг друга глазами, казалось, вели ментальный диалог. Яна и Заир тоже спешились, они предпочли молчать, только встали рядом с другом бок о бок, в случае чего приготовились отразить атаку. Надин вырос в этих негостеприимных к чужакам землях, поэтому вести разговор доверили ему. И пусть прямой вред вестникам императора эльфа нанести не смели, но любое неверно сказанное слово, эльфа могли обернуть против: Ты посмел заявиться в эти земли после всего. Как могут твои ноги ступать по священным тропам, надинил? Верховный командующий не грубил, говорил ровным тоном, лишенным эмоций. Лишь его стальные глаза и напряженные поза со скрещенными на груди руками выдавали высокую степень недовольства. Надин поморщился от звучания своего полного имени. Давно он не слышал это обращение. Галадриал, значит, до сих пор точит на него зуб. Какой злопамятный. Старый эльф до последнего не верил, что он решится уйти из леса, и поплатился за ошибку. Не обольщайся, я здесь не по собственной воле. Как видишь, сегодня я прибыл с отрядом по поручению нашего императора. Специально сделал акцент на словах, зная, как прийти подчиняться народу эльфов. В те смутные времена ни у кого не осталось выбора, кроме как принять власть братьев-драконов, иначе мгновенная смерть. И стану говорить только с королевой Иллиарой. Ты не имеешь права даже произносить имя королевы, паршив...» Все-таки выдержка Галадриара дала сбой. Но он один шагнул к эльфу вплотную и присек чуть было не слетевшее с тонких изящных губ оскорбление. Но ну полегче, командующий. Не повторяйте ошибок, о которых впоследствии пожалеете. К тому же молодняк смотрит и слышит вас». Выплюнул Надин в не такое уж и беспристрастное лицо мужчины. Он и сам хотел сказать Галадриару еще пару ласковых, но в самом деле черту переступать не стоит. Упомянутые стражники держали руки на эфесах мечей и дугах луков, готовые в любой момент броситься в атаку по приказу. Галадриар, косил взор на воинов, на его скулах заиграли желваки. Ситуация выходила из-под контроля. Даян и Заир обеспокоенно переглянулись, не понимая, что происходит. Тоже напрягались, вставая в боевые стойки. На никогда подробно не рассказывал о своей жизни в вечно-зеленом лесе. Тем более удивительно было наблюдать за перепалкой этих двоих. Сразу становится ясно, что между ним и командующим когда-то шальная стрела пролетела. Меж тем Надин поднял руку и положил ее на плечо Галадриара, в знак примирения, видимо. Прошлое пусть остается в прошлом. Многое случилось и изменилось в мире. Однако верховный эльф жест не оценил. Обрел вновь хладнокровие и плавным движением подался в сторону и назад, скидывая руку бывшего сородича, впрочем, достойно выходя из положения. «Что ж, вижу, ты, наконец, обрел себя в новом статусе. Приятно видеть это». Из уст эльфа вырвалась завуалированная похвала, на что наден хмыкнул. Остальные глаза Галадриара впились внимательным взглядом в прибывших вестников, дольше всего почему-то задержались на деянии, и дальше он заговорил вполне вежливо. «Прошу следовать за нами». По велению ладони командующего, стражники расступились в стороны, пропуская гостей в свои волшебные леса. К слову, как только отряд императора шагнул под тень ряда исполинских деревьев, Все вокруг погрузилось в необычайную тишину. Нет, звуки были и еще какие. В пышных кронах, за которыми почти не виднелось небо, ласково шумел и играл с листвой и лианами теплый ветер. Крики необычных видов птиц сливались в единую перекличку и напоминали хоровое пение. Красота леса завораживала. После привычного морозного воздуха и белых пустынь вело голову от обилия красок зелени и цветов, запахов, Даже лошади, которых позади процессии вели под усцы подчиненные Галадриара, притихли, проникшись величием векового леса. Яна, да и Заир никогда прежде не бывали в эльфийских землях, поэтому едва сдерживали себя, чтобы не раскрыть от удивления рты и не выглядеть глупо. А еще Даяна слышала шепот леса. «Такой тихий и мягкий, подобно ветру!» Голоса шелестели отдельными фразами – Казалось, они звучат не вокруг, а проникают прямо в мысли. Желает достичь сердца, предупредить о чем-то, познать душу чужаков, что пришли в эти земли, но разобраться и понять, что духи леса нашептывают, сложно. Гармония. Повсюду и во всем здесь царит гармония. В каждом камешке, в каждом корешке широкоствольного древа, травинке и тоненьких ручеках серебристой водой, что пронизывают сетью местность, сливаясь где-то в единое озеро. Но за всем этим великолепием Деяна и Заир видели скрывающихся в ветвях воинов-лучников с натянутыми в их направлении стрелами. Патруль Бдела следил за каждым шагом чужаков. Эльфы не собирались раскрывать свои секреты никому. Их пустили в священные земли, потому что не могли поступить иначе. Закон обязывал дать дорогу и временный кров членам имперского отряда особого назначения. «Как скоро нас может принять королева?» На этот раз Надин не назвал ее имени, чтобы лишний раз не провоцировать. Ему хотелось побыстрее урегулировать вопрос с преданностью и свалить отсюда как можно дальше. Он был уверен, что и друзья чувствовали себя схожим образом, служить постоянным мишенью то еще удовольствие. Сегодня скорее уже нет. Королева сейчас занята, принимает гостей. По ощущениям, их конвоировали уже достаточно долго. Свет в просветах листвы медленно мерк и вечер вступал в свои права. Эльфы вели их одним им известными извилистыми тропами. Да она устала следить за, казалось бы, вечной сменой высоких деревьев, и понимание, что самостоятельно выбраться обратно невозможно, злило. Эти леса — настоящий эльфийский лабиринт, но какой же прекрасный и неповторимый. «Гостей?» — переспросил Надин. Скинул голову на притаившихся лучников на ветках. Вот почему такой повышенный контроль. «Но не много ли чужаков для одного дня?» Разумеется, вслух последнего не произнес. «Да, на днях к нам пожаловал один из королей, поэтому вам придется немного подождать». Лукаво бросил через плечо остроухи командующий. «Думал, уелых? Как бы не так. Это мы еще посмотрим», — буркнул Надин, переглянувшись с Даянной и с Заиром. «Они просто воспользуются привилегиями по статусу». Вскоре замшистой скалой в глубине леса показалось поселение эльфов. При входе в их обитель встретились величественные ворота, украшенные высокими и изящными каменными статуями эльфийских божеств. Земля у их подножия усыпана золотистыми листьями древних деревьев. По преданию она отпугивает зло. А по обеим сторонам ворота поддерживали рельефные стены с фресками, изображающими историю и легенды эльфов. Дома эльфов построены из дерева и камня, Вершины крыш украшены причудливыми узорами из драгоценных камней и золотых элементов. Жилища светловолосого народа растворяются в лесной растительности и гармонируют с окружающей природой. Галадриер провел имперцев по живописному саду. В нем произрастает множество диковинных цветов, самых различных оттенков и благоухает обилие ароматов. Дорожки сплетались между клумбами, фонтанами и естественными лужайками, создавая неповторимую картину. Наконец показался большой дворец королевы, и Даяна споткнулась на ровном месте. На каменных ступенях дворца, в полоборота к ним, в окружении стражи и четырех магов-воителей, стоял никто иной, как король мирдграда Рихард беседовал с немолодым высокопоставленным эльфом в голубых одеждах и пока не заметил вновь прибывших. Даяна поспешила накинуть на голову капюшон и натянуть ткань на глаза. Не хотела, чтобы мужчина сразу узнал ее. В груди запекло от волнения, ладони вспотели. Неуместная радость и предвкушение от неожиданной встречи смутили. Дейя замедлила шаг, прячась за спину Заира, и настороженно наблюдала за королем Мирграда из-под капюшона мантии. Она сама не понимала, что на нее нашло. «Ты чего?» — шепотом спросил брюнет, склонившись к куху Деяны, заметив ее странное поведение. «Потом объясню». Обронила тихо, так как сопровождающие эльфа косились на них с подозрением. Они дошли до ступеней, выложенных из блестящего мрамора. Деяна сняла с крупа своего коня на плечную субку, и они стали подниматься вверх. А лошадей повели в конюшне дальше по аллее. Другие эльфы с любопытством посматривали на гостей, отвлекаясь от своих занятий. Вокруг велись какие-то приготовления. Вблизи дворец эльфийской королевы поражал красотой и неповторимостью. Он напоминал редкую жемчужину посреди летнего леса. Создавалось впечатление, что стены возведены из самоцветов и что каждый камень или узор из золота пронизан магией. К слову о Лете, и Деяна, и Заир, и Надин уже тлели под теплыми плащами, но снимать не рискнули. Пока их не представят повелительницы эльфов, мантия — символ их защиты и неприкосновенности. Процессия поднялась до уровня площадки, где находились король Рихард со свитой и достопочтенный эльф в возрасте. Они были вынуждены прервать увлекательную беседу и обратить внимание на пришедших. «Доброго дня, воины империи!» произнес бархатным голосом, словно перезвон ручейков, собеседник короля. Кивнул Галадриару. «Что привело вас в нашу обитель?» Этот эльф излучал гордую стать и ничем не показал своего внутреннего недовольства по отношению к непрошенным чужакам. Во всем его облике сквозили рассудительность и мудрость прожитых лет. Расшитую серебряной нитью длинную в пол голубую платье-тунику, на поясе перехватывал серебряный пояс с изумрудами. На руках блестело множество браслетов, перстни на пальцах, а в заостренные уши вставлены маленькие серги с сапфирами. Волосы эльфа были переплетены во множество тонких кос и свободно свисали с плеч. «Ваше Величество!» Первым наден обратился к Рихарду, потом уже к эльфу. Хранитель знаний и советник королевы, Сумеречный маг Армандал. Он поприветствовал их обоих с почтением и глубоким поклоном, заодно представляя друзьям, что за загадочный старец стоит перед ними. даяна с Заиром последовали примеру и тоже склонились. «Мы прибыли к королеве Иллиаре с важным поручением от императора Ридегорна», выпрямив спину, продолжил объяснение Надин. «И раз сиятельный король мирдграда здесь, это касается и вас тоже». Хорошо, Надин, Хранитель знаний сложил руки в замок перед собой и подошел ближе. «Надеюсь, долгий путь по тропам леса не утомил вас. В наших традициях не принято лишний раз скакать верхом на лошадях, чтобы не нарушать покой деревьев». Это пояснение относилось скорее в адрес Заира и Деяны. Советник королевы с интересом разглядывал их троицу, и от него не укрылось, что девушка из отряда вестников императора по какой-то причине прячет лицо. А Даяна от неловкости готова была провалиться в недры земли. Казалось, Рихард все-таки узнал ее, иначе почему так пристально смотрит? «Пройдемте же внутрь, там вы сможете переодеться и отдохнуть. После я провожу вас к нашей королеве». Армандел двинулся первым во дворец, за ним подтянулся король со своими магами, а потом уже зашагали Галадриар и Даяна с друзьями. Коридоры дворца украшали массивные светильники из чистого кристалла. Они переливались всеми цветами радуги. На стенах висели разнообразные холсты картин с пейзажами и портретами. Выложенные из полированного мрамора полы отражали оливковые и другие оттенки зелени. Из-за этого создавалась иллюзия, что ноги шагают по мягким травянистым полям. Жители королевства с любопытством оборачивались на них. Мужчины смотрели бесстрастно, а эльфики оценивающие на магов и короля. Они хихикали и о чем-то перешептывались между собой. «Какие красотки у них!» Заиром широко улыбался и подмигивал, вызывая румянец смущения на белых щечках. Анадин, наоборот, не обращал ни на кого внимания. Шагал вперед и строил из себя хмурую тучу. Эльфы бесшумно ступали по мозаичному полу, в то время как от сапог короля и магов по залам разносилось звонкое эхо и ударялось в витражные окна с изображением фей. Да я не показалось, что лесной народ морщился от непривычного шума, но героически их всех терпел. Икры ног и стопы гудели от перенапряжения и усталости. Она бы сейчас многое отдала ради удовольствия смять головой подушки из нежнейшего шелка и растянуться на диванчиках, которые стояли вдоль стен, и так маняще зазывали гостей на отдых. Но пока приходилось стискивать зубы и мечтать о скором отдыхе и прохладной ванне. Через четверть часа их все-таки расселили по комнатам. Деяния достались покоя с фиолетовыми шторами и стеклянными шариками. Те блестели на плотной ткани, подобно каплям росы. Витражные окна проецировали на пол какой-то причудливый цветок. А с высоких потолков за Деяной наблюдали золотистые фрески. За отдельной дверью обнаружилась маленькая купальня, которая очень порадовала. Прямо в полу был выдолблен подземный родник с кристально чистой теплой водой. Она бурлила и приятно массажировала уставшее тело. Дэя на миг ощутила себя эльфийской принцессой, надеясь, что и друзьям тоже повезло с апартаментами. Совсем не хотелось вылезать, но нужно. Тщательно вымывшись, Дея отжала волосы и высушила их магией. Замоталась в мягкий отрез зеленого полотенца и вернулась в спальню. На столе из тонкого стекла уже поджидал ужин в виде овощного салата и тушеного мяса в горшочках. Деяна прошла до изящного стула и зажмурилась в блаженстве. Ступни утопали в ковре стесненного бархата. Эльфы даже позаботились о ее одежде. Чистенький костюм висел на крючке шкафа. Мантия нашлась рядом и выглядела как новенькая. И когда только успели. Без магии явно не обошлось. С улицы послышалась чарующая музыка. Деяна уже расправилась с едой, запив предложенную вкуснятину каким-то сладким соком и потянулась к окну, прислонилась обеими руками к витражному стеклу, пытаясь рассмотреть, что творится в садах. А там со всех уголков аллеи к широкой поляне стекались эльфы. Горело множество светильников, и весело брызгали фонтаны. Праздник у них намечается, что ли? Тук-тук, вежливый стук в двери застал врасплох. яна подскочила на месте и заозиралась по сторонам, будто пойманная с поличным хотя она ничего преступного не делала. Разозлилась на себя. Совсем разнежилась тут. Так и сноровку легко потерять. Стук повторился, и даяна вспомнила, что до сих пор не переоделась, а стоит в одном тонком полотенце. «Сейчас, минутку!» предупредила громко и поспешила обочиться в привычную для себя одежду. За дверью поджидала эльфийская слуга. Молодая девушка представилась Эминель. «Госпожа, вы прибыли в канун ночи лунной росы. «Королева Ильяра приглашает вас принять участие в праздновании». «Ваши...» Эльфейка запнулась на мгновение, подбирая слова, дабы обозначить статус Надина с Заиром. Было интересно наблюдать за сменой мимики на ее хорошем личике. И та рискнула продолжить. Спутники уже вышли на улицу. «Почту за честь». «Вы...» Эминель окинула придирчивым взглядом походный костюм гостей и предложила. «Согласитесь ли надеть платье нашего народа?» Или пойдете в своей... М, одежде?» И пока Даяна раздумывала, Эльфика привела аргументы в пользу местного наряда. «Наши платья красивые и очень легки, не стесняют движений, а ночь сегодня довольно жаркая, и королеве будет приятно, что согласитесь соблюсти наши традиции». «Вот с последнего и надо было начать». «Хорошо, давай ваше». Даяна могла заортачиться и пойти на принцип, никто бы не посмел осудить выбор, Однако ей вдруг захотелось почувствовать себя принцессой чуточку дольше. Наверное, эта атмосфера влияет. Да и когда еще доведется примерить на себя невесомую эльфийскую ткань? Никогда. В империю скоро нагрянет война, и неизвестно, чем все закончится. Смертей не избежать. А пока можно смело погрузиться в сказку. Служанка помогла надеть нежно-голубое платье из тончайшего льна с отделкой из драгоценных камней, и обуть плетеные босоножки из настоящей зачарованной лозы. Даже волосы Эминель заплела на манер эльфов. Готова, госпожа!» Не веря своим глазам, да Деяна осторожно подошла к стоящему на витиеватой ножке большому зеркалу и коснулась кончиками пальцев своего отражения. Она совсем не была похожа на себя прежнюю. Тонкое платье с высокими разрезами по бокам ей очень даже шло, подчеркивала хрупкую фигуру и стать и не подумаешь с первого взгляда, что она воин. Большая часть локонов свободно струилась по оголенным плечам. Мелкие косы сплетались в красивую паутину с правого виска. А в центре затейливого узора Эминаль закрепила серебряную лилию. Волосы Деи приобрели более светлый оттенок. Служанка присыпала их какой-то белой пыльцой. — И не скажешь, что вы не нашей крови. Идемте? Да. Деяна потянулась к мантии, чтобы накинуть на плечи, но передумала. В ней она точно будет выглядеть белой вороной. эминель повела Даяну извилистыми коридорами. Дворец словно опустел. Все эльфы собрались снаружи, где в самом разгаре велось празднование. В эту ночь звезды светили ярче обычного. Воздух пронизывали энергетические потоки. Магия ощущалась кожей. Вокруг царила особенная атмосфера волшебства и таинственности. Сквозь густую листву вековых деревьев пробивался лунный свет. Он рассеивался по каменным аллеям и лугам дивного сада. Искусно устроенную из мха и цветов широкую поляну украсили яркими лентами, которые мерцали под теплой луной. Повсюду сновали длинноногие тонкокосные эльфики, демонстрируя свои смелые наряды, изготовленные из листьев, бутонов цветов, перьев птиц и светящихся кристаллов. Мужчины бродили в многоцветных трико и туниках. На поляне располагался каменный трон, в котором с величественным видом Выседала королева Иллиара в белоснежном платье. Их так и не представили. Не до пришлых сегодня лесному народу. По бокам от королевы вытянулись в струнку личная стража, и по всему периметру вели дозор постовые. Эльфы никогда не теряют бдительности. Но большинство из них веселилось, совершенно не обращая внимания на Деяну. Плавными движениями эльфы огибали замершую истуканом чужачку Вежливо улыбались, на их лицах читалась подлинная радость от праздника. Надин всегда отвердил, что эльфы холодны как лед, но его мнение основано на личной неприязни. Полукровок эльфы не жаловали. Его из-за ира Дея пока не нашла. Скорее всего, они тоже переоделись, не пожелав выделяться из общей массы. Эльфы танцевали. Мелодичные звуки музыкальных инструментов, созданных из листьев и птичьего пера, заполняли воздух и достигали сердца каждого эльфа. И не только эльфа. Дэя тоже заслушалась. Она нашла для себя укромный уголок в тени вьющихся растений, название которым не знала, и стала наблюдать за всеми. Друзья найдут ее сами. Тебя и не узнать сегодня, соколица. Наталью легли сильные и теплые руки, да яна вздрогнула и напряглась. И, словно почувствовав, что она собирается дать деру, Рихард осторожно привлек ее к широкой груди и поцеловал волосы на макушке. Шш, не беги, прошу. «Давай просто так постоим». «А она уже успела забыть о нем?» Глупо было надеяться, что король не узнает ее.